Ещё кругом ночная мгла, Ещё так рано в мире, Что звёздам в небе нет числа, И каждая, как день, светла, если бы земля могла, Она бы Пасху проспала Под чтение Псалтыри, Ещё кругом ночная мгла,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 Церковные решетки, и взгляд их ужасом объят. Понятна их тревога, сады выходят из оград, Колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, И свечи ряд заплаканные лица, И вдруг навстречу крестный ход Выходит с плащеницей, и две березы у ворот должны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 то вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. И пень длится до зари, и, нарыдавшись в досталь, доходят тише изнутри на пустыри под фонари псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь смерть можно будет побороть усилием воскресенье 1946 год